Размышляя обо всем этом и поглядывая кругом, я обратил внимание на хорошенькую, маленькую постройку, нечто вроде колодца под куполом. Мимоходом я подумал, не странно ли, что колодцы продолжают существовать и в таком отдаленном будущем, но не останавливался долго на этой мысли. Дальше, по направлению к вершине холма, уже никаких строений не было и так как я шагал слишком быстро для маленьких людей, то скоро я остался один. Испытывая странное чувство свободы и какую-то особенную предприимчивость, я смело шел вперед. Достигнув вершины, я увидал скамью, сделанную из какого-то желтого металла, мне неизвестного, В некоторых местах скамья была изъедена красноватой ржавчиной и заросла мягким мхом. Ручки скамьи, изображавшие головы грифонов, были обломаны. Я сел на скамью и любовался широким простором мира, освещенного лучами заходящего солнца. Картина была действительно поразительной красоты. Солнце уже скрывалось за горизонтом, и весь запад был из золотого огня. Кое-где виднелись горизонтальные полосы, пурпурные и малиновые. Внизу расстилалась долина Темзы. Река струилась, как лента расплавленной стали. Я говорил уже о больших дворцах, разбросанных среди зелени. Некоторые из этих дворцов уже превратились в развалины, другие же были еще обитаемы. То тут, то там среди зелени, как из земли, вырастали белые или серебристые изваяния и резкие вертикальные линии какого-нибудь купола или обелиска. Никаких изгородей, никаких признаков собственности, никаких следов земледелия, нигде не было видно. Вся земля превратилась в один обширный сад. Рассматривая эту картину, открывшуюся моим взором, я старался найти объяснение тому, что видел. Позднее я убедился, что оно было слишком односторонним, и в нем заключалось лишь половина правды. Раздумывая обо всем этом, я пришел к следующему заключению. Мне казалось, что я видел человечество уже в периоде его увядания. Красноватые полосы солнечного заката навели меня на мысль о закате человечества. Тут в первый раз я увидал результат, теперешнего нашего социального устройства и теперешней общественной деятельности, поразмыслив, я решил, что все это были вполне логические последствия. Сила вырабатывается только нуждой. Обеспеченность же приводит к слабости. Постоянная работа над улучшением условий жизни в чем именно и заключается истинный прогресс цивилизации, делающий жизнь все более обеспеченной, должна была, наконец, достигнуть своего кульминационного пункта. Одна победа объединенного человечества над природой влекла за собой другую, то, о чем мы только мечтаем, превратилась в действительность, проекты были, наконец, выполнены, И вот передо мной результаты.